Семейный быт. Апрель 88 -го. Когда рождается ребенок, жизнь молодых родителей сразу меняется, особенно если вы студенческая пара и живете в общежитии. Десять квадратных метров комнаты были четко разделены на зоны. Для дивана, рабочего стола и детской кроватки. Ее мы отгородили ширмой, как бы разделив комнату на нашу и детскую часть. Студенческая жизнь до рождения ребенка была насыщена учебой и комсомольской работой. Кроме того, как раз в то время начинала закипать уличная активность в Москве. Общество увлеченно обсуждало, куда и как идти. В центре появлялись первые сходки, митинги, маёвки. Должность секретаря комитета не обязывал это ввязываться, но это более всего интересовало и хотелось везде успеть. Я часто ездил в Москву посмотреть, что там творится. В общем, жизнь была активной и до ребёнка, но как только он родился, она ускорилась раза в два. Пелёнки, молочная кухня, ночные недосыпы, стирка. Опять пеленки, кухня и так далее. Основные заботы по быту, конечно, взяла на себя жена, давая мне возможность не менять образ жизни. Но теперь и учиться нужно было за двоих, ей совмещать непростую учебу на физтехе, и воспитывать ребенка было трудно, а академический отпуск брать не хотелось. Мы оба крутились как белки, но тем не менее наша маленькая комната была образцом быта. Вообще общажная жизнь очень безалаберная и неопрятна. Народ не любил следить за чистотой и порядком. Редко кто готовил себе сам, все питались в столовке. А женившись, я сразу поднялся на ступень выше. Пусть наша комната и была маленькой, но в ней был порядок и уют. Журналы и книги аккуратно лежали на шкафу. Они валялись по всей комнате. Белье постирано. Каждый день на столе был обед и ужин. Из этих маленьких бытовых радостей и мелочей нам как-то удавалось создать свой отдельный устроенный мир. Особенно это было видно на фоне соседних комнат друзей, кто женат не был. Там везде был бардак и царил хаос. Но все равно назвать такую жизнь неделей было нельзя. Мы сильно уставали. Однажды утром, когда я проснулся, Рита уже не спала. Она возилась на кухне, ребенок был с ней. Я начал куда-то собираться, когда жена вдруг резко спросила, «Ты ничего не хочешь мне сказать?» Я задумался, но в голову ничего не приходило. «Что-то случилось?» — недовольно ответил я, и она громко разоревелась. Я начал ее успокаивать, но она только сильнее плакала и через несколько минут я вспомнил, у неё же сегодня день рождения. И не простой, а двадцать лет. Как я мог об этом забыть? Я как-то извинялся, что-то плёл про поздравления, но было поздно. Жена ревела, ребёнок плакал, а тут ещё в комнату влетела тёща с тортом. И это только усилило эмоциональный накал. Нужно было удалиться. Теща уложила ребёнка в коляску, и я пошёл с ним гулять. Была суббота. Я шёл по улице и думал, как загладить эту дурацкую вину. Начинал накрапывать мелкий холодный дождь, сгущались тучи. Нужно придумать что-то такое, что запомнится ей надолго. Ведь действительно, ей сегодня 20 лет. Всего 20, а она сидит в этих пеленках, кастрюлях, заботах. А меня все время нет дома, я где-то пропадаю, на вечных лекциях, митингах, в делах. Я ведь мог утром проснуться пораньше, купить цветы, сделать какой-то подарок, а я, идиот, все проспал. А проснувшись, даже забыл поздравить. И только дойдя до платформы отдых, решил. Я сочиню ей стих. Если у меня не получается все объяснить словами, хоть попытаюсь объяснить это стихом. Купил букетик цветов и отправился с коляской в обратный путь. Я шел и сочинял ей стих, впервые в жизни. До этого я никогда не сочинял стихов. Пара дождинок с неба упала. Мир накрывает синий батист. Я у грузина купил три тюльпана. Тихую радость и белый нарцисс. Может быть, я забываю про что-то, Или пытаюсь сейчас уснуть. Уходят мелкие заботы, не сходит радостная грусть. В краю сплошных столпотворений, Средь неразгаданных идей. Быть может, день твоего рождения Самое чистое в этой воде, Самое ясное простое — Это когда приходит жена, Сын улыбается этим настоем, Я опьянен пьянее вина. Ну так давай же скорее улыбаться, ведь этот день у нас только один. Двадцать лет, конечно же, счастья, но целая жизнь еще впереди. Письмо жене из строя отряда. Здравствуйте, мои любимые. Сижу около покосившегося забора у Стеканского аэропорта. Лечу в Горный Алтай заказывать обратные билеты. Местный аэропорт – оригинальное заведение. Это сруб 8 на 9. Когда-то, в незапамятные времена, этот домик, говорят, был стоянкой мораловодов. А теперь аэропорт. Люди живут здесь образованные, даже разбираются в английском языке. На огромном топливном баке написано «No Smoke». В общем, Азиас. Хотя природа вокруг скорее европейская, альпийские луга. Люди живут здесь, не замечая окружающей красоты. Иногда мне кажется, что природа существует здесь отдельно от местных аборигенов. Вроде бы красота воспитывает чувство собственного достоинства и внутреннего спокойствия, а все эти алтайцы кажутся грязными и суетливыми. А может быть, я смотрю на все глазами заезжего гастролера и не замечаю их внутренней гармонии. Купил в книжном Ремарко, по вечерам читаю жизни взаймы. Я прочитал почти всего Ремарко, но более изысканной книги не читал. Я поражаюсь его способности писать красиво. Послевоенная Европа, смерть, грязь, вонь. А у него изысканные блюда, вина, горы. Падает снег. Прекрасно. Столовая в гостинице не проветривалась. пахло старым пивом и долгой зимой. Клэр заказал мясо по-швейцарски, порцию вошеронского сыра и графин белого эля. Он попросил подать еду на террасу. Было не очень холодно. Небо казалось огромным и синим, как цветы горчанки. И так далее. Замечательно вначале мне несколько притила его манера но теперь я его понимаю восприятие жизни важна не сама картинка жизни а скорее процесс ее восприятия мещанин придумал фразу красиво жить не запретишь а он красиво думать не запретишь прошло почти полвека после войны а мы и сейчас не едим вошеронский сыр не пьем белого эля но это ничуть меня не смущает когда я читаю ремарка жаль только времени на чтение почти нет потихоньку работаем работой занята почти все Но вот где бы найти деньги за нашу работу, не знаю. Но о работе писать не хочется, она и так занимает у нас целый день. Кран, бетон, мешалка, бензопила, гвозди, кирпич. Самые распространенные слова в наших разговорах. Иногда заезжает штабное и трестовское начальство. Изображаем высокую культуру труда и восьмичасовой рабочий день. Но все это мелочи. Главное, очень скучаю по вам. Побольше отдыхайте, смотрите телевизор, читайте. Вот и самолет, если его можно так назвать, подлетает. Картина душещипательная. По средилётной полосы гуляют козы. Начальник аэропорта дует одной из них, и кукурузник плавно колыхуется на пожелтевшую траву. До свидания, пишите, очень жду. Крепко обнимаю, и целую всех. Ваш Сергей. Горно-Алтайский стройотряд. Лето 88. -го. Сдав экзамены, после четвертого курса мы полетели в Горный Алтай, в далекий районный центр Усть-Кан. Встретил нас местный молодой секретарь райкома. Раньше он сам учился в Москве, поэтому к нам, студентам сам отнесся с радостью и уважением. Он сразу связался с начальником местной строительной конторы, МПМК, в которую мы направлялись, чтобы тот дал нам хорошую работу и не обижал по зарплате. Позвонил, а сам улетел на девятнадцатую партконференцию в Москву. В МПМК нас встретили после этого звонка радушно, но мы сразу видели, что дела у самой строительной организации непростые. Контора как раз в тот момент находилась на стадии преобразования, ее куда-то присоединяли. Начальником МПМК был хитрый средних лет алтайец. Он сказал, что работы всякой многое, но исправных машин и механизмов почти нет, и с материалами проблема, так как у МПМК долги по налогам перед государством. Но пообещал, что на нас, нашей работе и зарплате эти старые долги не скажутся. Он дал нам сразу два объекта, нужно было достроить детский сад в Усть-Кане и перекрыть крыши в коровнике в соседнем Екануре. Поселились мы нашим веселым составом в одноэтажном здании старого общежития. Нас было около 30 парней-студентов и одна девушка-повариха. худо бедно работа на этих двух объектах закрутилась. С трудом, но удавалось найти материал и всех загрузить, чтобы не было простоев. Работы было много, и казалось, что мы сможем хорошо заработать, ведь ехали мы именно за этим» на концу первого месяца работы когда я стал донимать начальника что бы уже подписать наряды и хотя бы начислить нам зарплатам я стал понимать что в мпмк денег нет долги конторы только выросли а другие здешние рабочие стали нам намекать что мы зря тут трудимся что этот алтайец нас просто кинет что мы так и отработаем все лето за зря а зарплату нам могут так и не заплатить после ежедневных скандалов и разборок с этим начальником Мы собрались с всей командой и решили объявить забастовку. Мы не выходим на работу. Об этом я тут же рассказал секретарю райкома, который как раз вернулся с московской партконференции. Он стал убеждать меня, что нужно как-то находить общий язык, и пообещал переговорить с алтайцем. Такой скандал в районе ему точно был не нужен. И не дай бог, заявил он, чтобы я кому-то в Горно-Алтайском обкоме комсомола об этом рассказал. Пока он разбирался с нашим начальником, мы рванули искать шабашки по всему району чтобы успеть хоть что-то заработать за оставшиеся полтора месяца. Я, мастер и комиссар стали объезжать местные совхозы и конторы, предлагая наши рабочие руки. Собственно, таким поиском я как командир отряда занимался тогда постоянно, но тут нужно было по сути с нуля всему отряду срочно найти работу. За неделю мы нашли то ли шесть, то ли восемь различных шабашек в соседних селах и аулах, и весь отряд разъехался по этим мелким подработкам. У нас у всех был уже большой опыт работы в стройотрядах, и случалось всякое. Но таких трудностей, такого физического нервного напряжения я не помнил. Это оказалось реально в первый раз. Все предыдущие струеотряды были во времена более-менее устойчивого социализма, когда всё было стабильно и налажено. Нас спокойно ждали в каком-то совхозе или строительной конторе, давали на три летних месяца какую-то работу, потом закрывали наряды, мы получали деньги и улетали назад в Москву. Работы было всегда много, мы сильно уставали, но всё проходило спокойно и организованно. В этот раз впервые все оказалось как на войне, а точнее как на рынке. В стране начались экономические реформы, предприятия массово переводили на хозрасчёт. Нужно было самим быстро принимать решения, быстро искать новую работу, договариваться об оплате, добывать стройматериал, искать где спать, где питаться и все за какие-то полтора месяца. Для всех нас это оказался настоящим первым вызовом. Нам было тогда от двадцати одного до двадцати трех. С помощью секретаря райкома и местного банка который выдал им ПМК еще один кредит, мы выбили такие наши зарплаты из того алтайца, затем собрали деньги со всех шести или восьми шабашек, и довольные, повзрослевшие улетели назад в Москву. Постскриптум. Это был последний наш стройотряд, когда мы зарабатывали свои студенческие деньги тяжелым физическим трудом. Дальше пошло веселее.